Йеннефер вывернула шею и плюнула в него, но промахнулась. — Ян, укоризненно сказал ведьмак, вытирая оплеванное ухо о плечо, — пусть он перестанет глазеть. — И не подумаю, — сказал Лютик, не спуская глаз с роскошной картины, каковую представляла собой растрепанная чародейка. — Ведь мы из-за нее тут сидим и нам могут перерезать горло. А ее самое большее изнасилуют, что в ее-то возрасте. — Заткнись, Лютик, — сказал ведьмак. — И не подумаю, — повторил Барт, — я как раз собираюсь сложить балладу о двух сиськах и попрошу не мешать. — Лютик, дорога рай, потянул кровоточащим носом. Будь серьезным. Я и так чертовски серьезен. Богольд, поддерживаемый двумя краснолюдами, с трудом вскарабкался в седло, тяжелый и неуклюжий отлад и наложенных на них кожаных защитных пластин, нищука и живодер, уже сидели на конях, держа поперек седел огромные двуручные мечи. Лады! Кашлянул Богольд. «Пошли на него!» «Э, нет!» Произнес глубокий голос, звучавший, как латунная труба. «Это я пришел к вам!» Из-за кольца валунов вынурнула, посверкивая золотом длинная морда, стройная шея, вооруженная рядом треугольных зубчатых выростов, Когтистые лапы, злые змеиные глаза с вертикальными зрачками глядели из-под роговых век. — Я не мог усидеть на поле, — сказал дракон Вилентреттенмерт, осматриваясь, потому пришел сам. Охотников биться вроде бы все меньше. Богольд взял поводья в зубы, а длинный меч в обе руки. «Ефо фатит!» — сказал он, невнятно грызя ремень. «Ну ты готов, Тафай?» «Готов!» — сказал дракон, выгибая спину дугой и нагло задирая хвост. Богольд оглянулся. щука с живодером медленно, нарочито спокойно обходили дракона с двух сторон... Сзади ждали Ярпен, Зигрин и его парни с топорами в руках. — Эх! — рявкнул Богольд, ударив коня пятками и поднимая меч. Дракон сжался, припал к земле и сверху, из-за собственного хребта, словно скорпион, ударил хвостом, целясь не в Богальта, а в нищуку, нападавшего сзади. Не щука под аккомпанемент звона, хруста и ржания свалился вместе с конем. Богольд, припав в галопе, рубанул. Дракон ловко отскочил от широкого лезвия. Инерция галопа пронесла Богольда мимо. Дракон вывернулся, встал на задние лапы и рванул когтями живодера» одним ударом разорвав живот лошади и бедро наезднику. Богольд, сильно откинувшись в седле, сумел завернуть коня и, не отпуская вождей из зубов, атаковал снова. Дракон хлестнул хвостом по бегущим к нему краснолюдам, повалил всех на землю и бросился на Богольда, как бы мимоходом прихлопнув живодера, пытавшегося встать. Богольд, мотая головой, пробовал управлять разъяренным конем, но дракон был гораздо проворнее. Хитро зайдя Богульту слева, чтобы затруднить тому удары, он хватил его когтистой лапой. Конь встал на дыбы и кинулся в бок. Богольд вылетел из седла, выпустил меч — И потерял шлем, рухнул спиной на землю, ударившись головой о камень. Ходу парни в горы, взвыл Ярпин Зигрин, перебивая рев нещуки, придавленного конем, развивая бородами краснолюды, рванулись к скалам со скоростью поразительной при их коротких ногах. Дракон не преследовал. Он спокойно сидел и осматривался. Нищука метался и орал под конем. Богольд лежал неподвижно. Живодер отполз к скалам боком, словно огромный металлический краб. — Невероятно! — шептал Дорогорай. — Невероятно! — Эй! — Лютик рванулся в веревках так, что телега затряслась. Что это? Вон там! Глядите! Со стороны восточного каньона ползла огромная туча пыли. Вскоре до них донеслись крики, топот. Дракон вытянул шею, рассматривая. На равнину выкатились три большущие телеги, забитые вооруженными людьми. Разделившись, они начали окружать дракона. — Это, черт побери, это же милиция и цеховые из Голополья! — крикнул Лютик. — Они обошли истоки бра. Да, это они. Гляньте-ка, Казаед там, впереди! Дракон опустил голову, нежно подтолкнул к возу. Маленькое, серенькое, попискивающее существо. Потом ударил хвостом о землю, зарычал и стрелой помчался навстречу голопольцам. — Что это? — спросила Еннефер. — Это маленькое, то, что копошится в траве. Геральт. — Это то? — что дракон защищал от нас, — сказал ведьмак. То, что недавно проклюнулось в пещере, там, в северном каньоне. Дракончик, вылупившийся из яйца драконицы, отравленный козаедом. Дракончик, спотыкаясь и елозя по земле выпуклым животиком, неуверенно подбежал к телеге, пискнул. Встал столбиком, растопырив крылышки, потом, не задумываясь, прижался к бедру чародейки. Яннефер с растерянным выражением лица громко вздохнула. — Он тебя любит, — проворчал Геральт. — Маленький, я не дурак, — Лютик, вывернувшись в узах, ощерился. — Гляньте, куда мордашку сунул? Хотел бы я быть на его месте, черт побери! Эй, малый, беги! Это Йеннефер, гроза драконов и ведьмаков. Во всяком случае, одного ведьмака, это уж точно! Помолчи, лютик, — крикнул Дорогорай, — глядите туда, на поле! Они уже на него напали, гром их разрази! Телеги голопольцев гремя, Как боевые колесницы мчались на мчащегося к ним, дракона. Бей его! орал казает, вцепившись в плечи возницы. Бей, братва, куда попала и чем попала, не жалей! Дракон ловко отскочил от наезжающего на него первого воза, и скрещегося остриями кос, вил и рогатин, но попал между двумя другими из которых на него упала запущенная ремнями огромная двойная рыбацкая сеть. Дракон, запутавшись, повалился, рванулся, сжался в клубок, растопырил лапы. Сеть, разрываемая на куски, громко затрещала. С первой телеги, которая уже успела развернуться, на него кинули новые сети, полностью опутавшие его. Две оставшиеся телеги развернулись и помчались к дракону тарахтя и, подскакивая на выбояных, попался в сети карась, — орал казает. Сейчас мы из тебя чешую-то сдерем! Дракон зарычал, пальнул вздымающимся к небу клубом пара, Голопольские милиционеры кинулись к нему, соскакивая с телек. Дракон снова зарычал отчаянно вибрирующим рыком. Из северного каньона отозвался высокий боевой клич. Вытянувшись в сумасшедшем галопе, развевая светлыми косами, пронзительно визжа, Окруженные мигающими розблесками сабель, из каньона вылетели. Зереканки, крикнул ведьмак, бессильно дергая веревки. О, дьявольщина, подхватил Лютик, Геральт, понимаешь? Зереканки промчались через толпу голопольцев, точно раскаленный нож, сквозь кусок масла, помечая свой путь порубанными трупами. На ходу соскочили с коней, остановились около рвущегося в сетях дракона. Первый из подбежавших милиционеров тут же лишился головы. Второй замахнулся на вею. Вилами, но Зареканка держа саблю обеими руками, распорола его от промежности до груди. Остальные поспешно ретировались. — По телегам! — крикнул Казает, По телегам, ребята! Задавим их телегами! — Геральт! — вдруг крикнула Геннефер, подгибая связанные ноги и резким движением, всовывая их под вывернутые назад связанные руки ведьмака. — Знак огни! Пережигай! — нащупал веревку. — Пережигай, мать! — Вслепую! — ахнул Геральт. — Я же тебя обожгу, Йен! Он послушался, почувствовал, как печет пальцы, сложенные в знак игни над связанными щиколотками, Енифер отвернулась, стиснула зубами воротник кафтанчика, сдерживая стон. Дракончик пища, тыркался крылышками ей в бок. "Ян, пережигай", взвыла она. Узы сдали в тот момент, когда отвратительная, удушливая вонь горящей кожи стала невыносимой. Дорого рай издал странный звук и потеряв сознание, повис на веревках у колеса телеги. Чародейка, скривившись от боли, напряглась, поднимая уже свободную ногу, крикнула яростным, полным боли и злобы голосом. Медальон на шее Геральта рвался, словно живой. Яннефер напружинила бедро и, махнув ногой в сторону атакующих голопольских телег, прокричала заклинание. Воздух заискрился, пахнуло озоном. — О, боги! — изумленно простонал Лютик. — Какая будет баллада! Заклятие, брошенное стройной ножкой, не совсем удалось чародейке. Первая телега вместе со всем, что в ней находилось, просто окрасилась в золотое, словно бабочка-калужница, цвет — чего голопольские вояки в пылу боя просто не заметили. Со второй телегой дело пошло лучше, весь ее экипаж мгновенно превратился в огромных пупырчатых лягушек, которые, потешно квакая, прыснули во все стороны. Телега, лишившись управления, перевернулась и разлетелась в щепы. Кони истерически ржа умчались, Волоча за собой сломанное дышло, Йеннефер закусила губу и снова махнула в воздухе ногой. Калужно-золотой воз, сопровождаемый бравурными звуками, долетавшими откуда-то сверху, неожиданно превратился в золотистый дым, а бойцы оказались в траве, образовав красочную кучу молу. Колеса третьей телеги из круглых превратились в квадратные. Результат сказался незамедлительно. Кони встали на дыбы, телега перевернулась, а голопольское войско вывалилось на землю. Геннефер уже из чистой мстительности яростно махала ногой и выкрикивала заклятия, превращая голопольцев в черепах, гусей тысячи ножек фламинго и поросят Зереканки ловко и методично дорезали остальных дракон разорвав наконец сеть в клочья, вскочил захлопал крыльями зарычал и помчался вытянувшись струной за уцелевшим от бойни сапожником казаедом козая несся быстрее лани, но дракон был еще быстрее. Геральт, видя раскрывающуюся пасть и блестящие острые, как кинжалы, зубы, отвернулся. Услышал чудовищный вопль и жуткий хруст. Лютик глупо хихикнул. Янофер, бледная как полотно, согнулась пополам, Вывернулась на бок и ее вырвала под телегу. Наступила тишина, прерываемая лишь соответствующим гоготом, кваканьем и попискиванием недобитых голопольских милиционеров. Вея, нехорошо усмехаясь, встала над Йеннефер, широко расставив ноги, подняла саблю. Йеннефер, бледнее, Подняла ногу. — Нет, — сказал Борх по прозвищу Тригалки, сидевшей на камне. На коленях он держал дракончика, спокойного и довольного. — Не надо убивать госпожу Йеннифер, — повторил дракон Вилентретенмерт. Теперь уже нет смысла. — Больше того... Теперь мы благодарны госпоже Янофер за неоценимую помощь. Освободи ее, Вея. Ты понимаешь, Геральт? шепнул Лютик, растирая затекшие руки. Понимаешь? Есть такая древняя легенда о золотом драконе. Золотой дракон может, может принять любой облик. — проворчал Геральт. — Человеческий тоже. Я где-то слышал об этом, но не верил. — Господин Ярпин Зигрин! — крикнул Виллен Треттенмерт, краснолюду, вцепившемуся в отвесную скалу в двадцати локтях от земли. — Чего вы там ищете? Сурков или сусликов? — Это вроде бы не ваше любимое блюдо, насколько я помню. Спускайтесь и займитесь рубайлами. Им нужна помощь. Я больше не буду убивать никого. Лютик беспокойно поглядывал на зереканок, зорко осматривавших поле боя. Пытался привести в чувство все еще лежавшего без сознания дорого рая. Геральт смазывал мазью и перевязывал. Обожженные щиколотки, Йеннефер! Чародейка шипела от боли и бурчала заклинание. Покончив с делом, ведьмак встал. — Останьтесь здесь, — сказал он. — Мне надо с ним поговорить. Йеннефер морщась встала. — Я с тобой, Геральт, — взяла она его под руку. Можно? — Я тебя провожу, Геральт. — Со мной? Я думал, не думай. Прижалась она к его плечу. — Йен, все хорошо, Геральт. Он взглянул ей в глаза. Теплый, как прежде. Он наклонил голову и поцеловал ее в губы, горячие, мягкие и жадные, как прежде. Подошли. Йеннефер, поддерживаемая Геральтом, глубоко, как перед королем, присела, взяв платье кончиками пальцев три гал вилен третенмерт произнес ведьмак мое имя в вольном переводе на ваш язык означает три черные птицы сказал дракон дракончик вцепившись коготками в его предплечье подставил шейку под ласкающую руку хаос и порядок Улыбнулся Виллин Третенмерт. Помнишь, Геральт? Хаос это агрессия, порядок защита от нее. Следовало мчаться на край света, чтобы противодействовать агрессии и злу. Правда, ведьмак? Особенно когда плата, по твоим словам, соответствующая. И на этот раз она явно соответствовала. Это были сокровища драконницы Мирк Табраке, той, которую отравили под Галаполи. Она призвала меня, чтобы я помог ей отразить грозящее ей зло. Мирк Табраке уже улетела, вскоре после того, как с поля унесли Эйка из Денс. Времени у нее было предостаточно, пока вы болтали и скандалили, но она оставила мне свое сокровище — мою плату. Дракончик пискнул и затрепыхал крылышками. — Так ты тоже? — Да, — прервал дракон. — Что делать? Такие времена, существа, которых вы привыкли называть чудовищами, с некоторых пор... Чувствуют все большую угрозу со стороны людей. Они уже не могут управиться сами. Им нужен защитник. Эдакий ведьмак. А цель? Цель, которая в конце пути. Вот она. Вилен Третенмерт поднял предплечье. Дракончик испуганно запищал. Я ее достиг. Благодаря ему я выдержу, Геральт из Ривии, докажу, что пределов возможному нет. Ты тоже когда-нибудь найдешь такую цель, ведьмак. Даже те, которые отличаются, могут выжить. Прощай, Геральт. Прощай, Йеннефер. Чародейка, сильнее схватив руку ведьмака, снова присела, Виллин Треттенмерт встал, взглянул на нее, и лицо у него посерьезнело. — Прости за откровенность и прямолинейность, Йеннефер. Это написано на ваших лицах. Мне даже нет нужды читать ваши мысли. Вы созданы друг для друга, ты и ведьмак. Но ничего из этого не получится. Ничего. Мне жаль. Знаю, — Йеннефер слегка побледнела, — знаю, Виллен Треттенмерт, но и я хотела бы верить, что нет пределов возможному или хотя бы в то, что они еще очень далеки. В, подойдя, коснулась плеча Геральта, быстро произнесла несколько слов. Дракон рассмеялся. — Геральт, В говорит, что долго будет помнить Бадью под задумчивым драконом. Она рассчитывает на то, что мы еще когда-нибудь встретимся. Что — Что-что? — спросила Йеннефер, прищурившись. — Ничего, — быстро ответил ведьмак. — Вилен мертв. Слушаю тебя, Геральт, из Риви. Ты можешь принять любую форму? — Любую, какую пожелаешь? — Да. — Почему же человека? — Почему борха с тремя галками в гербе? Дракон дружески улыбнулся. — Не знаю, Геральт, при каких обстоятельствах впервые Встретились давние предки наших раз, Но факт в том, что для драконов нет ничего более отвратительного, чем человек. Человек пробуждает в драконах инстинктивное, нерациональное отвращение. Со мной дело обстоит иначе. Мне вы симпатичны. Прощайте. Это не было постепенное расплывающееся преображение, не туманное пульсирующее дрожание, как при иллюзии. Это было словно мгновение ока. В том месте, где только что стоял курчавый рыцарь в накидке, украшенный гербом с тремя черными птицами, сидел золотой дракон, красиво изогнувший длинную шею, Склонив голову на бок, дракон распростер крылья, слепит нас золотые в лучах солнца. Яннефер громко вздохнула. Вея уже в седле рядом с Тей махнула рукой. — Вея, — сказал ведьмак, — ты была права. — Хм! Он самый красивый.